Музыки. В общем так, я бросил пить. <рес> Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Собираемся вечером все у меня, надо обмыть это дело. Замерявая <рес> <рес> <рес> их в магазине. Послушайте, товарищ прозовец, ваше средство от молнии. Вот это вот, вот это, оно никуда не годится! Да нормально? Я такой ненормальный! Мой его жрет с удовольствием! Ну, конечно, это все в порядке. Ну, пока всегда. она его жрет, ей не до одежды. Объявление. Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро. Мус ворчит на жену. И целыми днями ты меня упрекаешь. Упрекаешь и упрекаешь. вы что я тебя не люблю. Что, ты меня сейчас любишь, что ли? И, и, и это после того, как я за последние три года бросил ради тебя пять любовниц. Подвижи меня, дурочка моя! Что ж ты плачешь, дурочка моя? Подвижи много лет нас реклама объясняет, как это круто дарить на день рождения резинки, растворимый кофе, самбунь от перхоти, например. А эти бабы-дуры все никак не поймут. Все хотят золото, бриллиантов всяких нам.